Белов въехал во двор, остановился недалеко от дома и устало опустил голову на руки, лежавшие на руле. Сил загонять машину в гараж уже не осталось, было лишь одно желание — упасть и, наконец, уснуть. Проведя томный вечер в шиномонтажке, он на собственной шкуре ощутил всю прелесть работы там и почти в совершенстве овладел новой для себя специальностью. Мало того, что чинить колеса пришлось самому, так еще и заплатить за это круглую сумму. Забрав из багажника покупки, Саша поплелся в дом. В глубине души надеялся, что Таня его встретит. Но в доме царила полнейшая тишина. Стараясь двигаться как можно тише, чтобы никого не разбудить, прошел на кухню и принялся раскладывать скоропортящиеся продукты по местам. Остальное так и оставил в мешках около холодильника. Остался один пакет с покупками для Тани. Саша озадаченно смотрел на него и думал, как поступить С одной стороны, ей срочно нужны были прокладки Но с другой, вряд ли ей понравится, что он ночью вломился к ней в комнату Истинное интуитивное желание увидеть ее умело пряталось за чувством долга И Саша с легкостью договорился со своей совестью Подхватил пакет и вышел из кухни Приоткрыв дверь, он запустил тусклый луч света в комнату и вошел следом, поставив пакет около входа. Без труда нашел кровать и остановился в нескольких сантиметрах от нее. Таня спала. Волнистые локоны веером растрепались по подушке, длинные ресницы подрагивали, а чуть приоткрытые губы едва заметно шевелились во сне. Она была до невозможности прекрасна. Он смотрел на нее и не мог заставить себя уйти. Невольно его взгляд скользнул по тонкой изящной шее с крохотной жилкой, не спеша бившейся под кожей, и опустился в глубокий вырез простой ситцевой сорочки, в котором четко виднелся небольшой холмик груди. Саша почувствовал, как жаркая волна вожделения прокатилась по телу, едва не сбив с ног остротой и силой. Грудь сдавила стальным канатом жгучего желания. Нестерпимо захотелось прикоснуться к нежной коже, покрыть поцелуями каждый ее сантиметр. Тяжело дыша, он попятился к выходу. Бежал без оглядки, боясь не справиться с эмоциями и остаться. Добравшись до своей комнаты, рухнул на кровать, не раздеваясь и почти сразу отключился. Но долго поспать не удалось. Пронзительный крик ребенка ворвался в сознание, заставив подскочить от неожиданности. В доме стояла полнейшая тишина, но профессиональная интуиция не давала покоя. Не выдержав, Саша спустился, чтобы узнать, все ли в порядке. Только хотел постучать в дверь, как та сама открылась, и он увидел полное ужаса глаза Тани. Он понял все без слов и уверенно шагнул в дверь. Девочка лежала на кровати и сипела. С каждой секундой кожа ее приобретала все более синюшный оттенок. Бегло осмотрев ребенка, он распахнул окно настиж, чтобы увеличить количество кислорода. Холодный ветер ворвался в комнату и пробрал до костей. Но это не остановило его. Саша принялся раздевать ребенка, освобождая грудную клетку от тесной одежды. Татьяна впала в ступор. Просто стояла у стены и наблюдала за его действиями ноги стали ватными, а душу сковал настоящий ужас. Она видела, как ее дочь медленно умирает и ничего не могла сделать. «Спаси ее!» — шептала как мантру. «Сделай что-нибудь!» Она была близка к истерике. Слезы крупными каплями катились по щекам, а тело сотрясала нервная дрожь. «Что произошло?» — громко спросил Саша, но у нее не было ответа. Она не знала, что случилось. Ребенок просто стал задыхаться. «Что, Таня?» Он повысил голос и за секунду преодолев расстояние между ними, встряхнул ее за плечи, требуя больше информации. Холодная решимость в его взгляде вселяла надежду, но Татьяна не могла взять себя в руки. Жадно ловила ртом воздух и пыталась ответить, но язык не слушался, никак не получалось ничего сказать, а драгоценное время убегало. «Помоги, пожалуйста!» Заикаясь, выдавила она из себя и разревелась, громко и с надрывом. Она ела и подавилась. Белов предложил первый наиболее подходящий вариант, мысленно выстраивая в голове алгоритм первой помощи. Таня отрицательно замотала головой. Она спала. Просто спала. «Тань, соберись. Мне нужна информация, любая», — настаивал он. Удерживая ее взгляд, не позволял провалиться в бездну отчаяния. «Что нового происходило?» «Что-то необычное ела, пила?» «Все, что угодно». «Она приболела. Кашель». «Наконец вспомнила Таня». «Чем лечила?» «Ничем. Ромашкой». Звучно выругавшись, Саша пулей вылетел за дверь. «Аптечка, шприц, нужное лекарство». Мозг работал на полную силу. но удивление проблем с памятью не возникло. Он четко знал, сколько и какого препарата нужно ввести, чтобы снять приступ аллергической реакции. Он был уверен в правильности своих действий и не медлил ни секунды. Но как только появился в комнате со шприцом, Таня изменилась в лице. «Нет», — покачала головой и метнулась к дочери, не подпуская его ближе. «Да», — спокойно констатировал Саша, пытаясь вразумить ее, но она была неадекватна. «Ты убьешь ее!» — голос дрожал, а затравленный взгляд блуждал по лицу девочки. «Таня, опомнись, что ты несешь!» Он не выдержал, схватил ее за плечи и поднял на ноги. «Отойди, ты мне мешаешь!» «Нет, я не позволю, не надо!» «Перестань!» С силой тряхнул ее, будто тряпичную куклу, и потащил к выходу. Вытолкнув в коридор, закрылся изнутри и спокойно занялся ребенком. Татьяна билась в дверь, умоляла пустить, но Саша остался глух к ее мольбам. Плач дочери эхом звучал в ушах и заставлял сердце обливаться кровью. Время тянулось бесконечно долго, она не видела, что происходит, и от этого паника все быстрее поглощала остатки здравого смысла. Таня выбилась из сил и сползла по стене на пол, глядя в одну точку, тихонько скреблась в закрытую дверь и поскуливала от отчаяния. Совсем потеряв счет времени, Татьяна раскачивалась со стороны в сторону и медленно сходила с ума. Ожидание словно трясина затягивало ее, Звонкий щелчок замка эхом разнесся в тишине коридора, но она настолько погрузилась в себя, что не услышала его. Опомнилась, только почувствовав горячую ладонь на своей озябшей щеке. «Ты как?» Спокойный голос Саши звучал, будто издалека и вселял надежду. Таня неосознанно следовала за ним, подняла усталые глаза, старательно изучая выражение его лица, силясь понять, каков будет приговор но не находила ни тени трагизма. Стальная хватка страха постепенно ослабевала, позволяя нормально дышать. «Как она?» — спросила и замерла в ожидании ответа. Так боялась услышать, что спасти ребенка не удалось. «Все хорошо». Саша мягко улыбнулся и помог ей встать. «Твоя девочка спит. У нее будто камень с плеч свалился. Долгожданное облегчение нахлынуло так внезапно, что перехватило дыхание». Она прошла в комнату и остановилась около коляски, в которой тихо посапывала малышка. Невесомо погладила тельце, розовые щечки и мягкие, как пух, волосики. Даже мысль о том, что могла лишиться всего этого, была ужасающей. «Ты спас ее!» Голос Тани дрогнул, а слезы вновь задрожали на ресницах. «Ну, конечно, спас!» Саша снова улыбнулся и, подняв ее за подбородок, посмотрел в глаза. Ты во мне сомневалась? Она отвела взгляд. Сейчас было очень стыдно за свое поведение. Ей не свойственны истерики и скандалы, а тут будто бес вселился. Таня себя не контролировала. Страх полностью застилал и глаза, и мозг. "Прости", прошептала едва слышно. "Я не знаю, что на меня нашло". Саша внимательно изучал ее лицо. Не укрылись от него ни бледность кожи, ни в кровь искусанные губы невлажные от пролитых слез глаза. Таня была такой трогательной и беззащитной. Нестерпимо хотелось прижать ее к себе, спрятать на своей груди от всех невзгод, но он не посмел. Слишком больших трудов стоило ему восстановить шаткое равновесие внутри. Осторожно смахнул соленую каплю, покатившуюся по ее щеке, и замер, ощутив, как Таня затрепетала от его невинного прикосновения. «Все нормально. Так бывает в стрессовой ситуации». Он нервно сглотнул и продолжил поглаживать ее щеку подушечкой большого пальца. Не смог разорвать жизненно необходимую им связь. «Но на будущее никогда не мешай врачу делать свою работу». «Ты не злишься?» — с надеждой спросила она и слабо улыбнулась. От его касаний тепло мелкой рябью расходилось по телу, согревало душу, и наполняло сердце приятным волнением. «Злюсь». Саша устало выдохнул и опустил руку, будто очнувшись от наваждения. «Но по другому поводу. Пойдем». Он открыл дверь, пропуская Таню вперед, и сам последовал за ней. Она верно истолковала его намерения и свернула к кухне. Тусклый свет одной лампочки не резал глаза, но позволял уверенно ориентироваться в пространстве. Татьяна устала, опустилась на стул и ждала своего спасителя. «Успокоительная дать». Он вошел следом и остановился возле коробки с лекарствами. «Не надо, я в порядке». Саша кивнул и поставил перед Таней чашку, которую забрал из ее комнаты. «Что это?» — спросил строго. В глазах отчетливо читалось негодование, но он старался сохранять спокойствие. «Ромашка, это от нее?» Она искренне удивилась, даже предположить не могла, что от обычной травы может случиться что-то нехорошее. «Да, это аллергия», — с уверенностью констатировал Саша. «Кто тебя надоумил давать ее ребенку?» Баба Зина сказала, что помогает от простуды. «А меня спросить ты не догадалась?» «Безвредная же трава». Таня неопределенно пожала плечами, не понимая сути его возмущений. Как она должна была с ним посоветоваться?» если его не было тань ты живешь с врачом ну какая трава саша поражался ее легкомыслию в его голове просто не укладывалось как можно додуматься лечить грудного ребенка народными методами я живу не с врачом а у врача поправила таня пытаясь хоть как то защититься от праведного гнева не считала себя виноватой ведь действовала по ситуации возможно если бы он вернулся вовремя она бы спросила Но Саша предпочел общество своей любовницы, совершенно наплевав на данное обещание. «Да какая разница?» «Принципиальная». Она не справилась с эмоциями. Буря, недавно утихшая в душе, снова проснулась и с упоением бесилась внутри. «Неужели ты не понимаешь?» Отчаянно прошептала и осеклась. «Так хотелось высказать все то, что накопилось, поделиться своей болью, переживаниями». Чувствами, наконец, что раздирали душу в клочья. «Не понимаю, что?» Саша насторожился. Сердце взволнованно заколотилось о ребра. Он не был уверен, что готов к признаниям, но что-то мешало ему отступить. «Ничего». Таня попыталась закрыть тему и спрятала лицо в ладонях, чтобы скрыться от его пронзительного взгляда. Но Сашу такой расклад не устраивал. Он уже решил выяснить все до конца. Опустившись перед ней на корточке, аккуратно отвел ладони от лица. «Не понимаю, что?» — настойчиво повторил вопрос. Не знал, что хочет услышать, но чувствовал, от ее ответа зависит многое. Таня попыталась встать, но он не позволил, удерживая ее на месте. Сам не понимал, зачем все это делает, но продолжал настаивать. «Если бы меня не было дома...» Лечение народными средствами могло стоить жизни твоему ребенку. Таня судорожно выдохнула и посмотрела ему в глаза. В них было столько нежности и заботы, что она сдалась. Мы в последнее время не очень ладим. Я не хотела нагружать тебя своими проблемами. Осторожно пояснила, очень надеясь, что его устроит ответ, и он перестанет ее мучить. Саша бесконечно долго смотрел на нее, теряясь в собственных ощущениях. Только сейчас до него дошло, что тот вечер не прошел для нее бесследно. Он очень ее обидел, и она закрылась в себе от него. Чувство вины, так старательно спрятанное поглубже, вновь вылезло на поверхность и ехидно улыбалось. «Тань, но мы же взрослые люди!» Он покаянно покачал головой. «Я признаю, что поступил некрасиво. Я козел, урод и так далее». «Полностью признаю свою ошибку. Тебе не в чем себя винить», — говорил мягко, аккуратно подбирая слова. «Боялся выразиться не так и усугубить ситуацию. Давай просто забудем тот случай и будем общаться, как раньше». Поддавшись порыву, положил голову ей на колени, смиренно ожидая ее решения. Таня смотрела на него сверху вниз и молчала. Что она могла сказать? Как раньше для нее уже невозможно. Слишком поздно. Упрямое сердце не может биться ровно при его появлении. Она безумно соскучилась. Нестерпимо хотелось дотронуться до Саши, поправить растрепавшиеся волосы, но Таня не решалась, боялась спугнуть неожиданное счастье. Он так близко, непозволительно близко. Дыхание ласкало кожу, заставляя мурашки разбегаться по телу. Пытка сладкая и мучительная о таком она и мечтать не смела. Ответь мне только на один вопрос. Предельно честно. Она все же решилась расставить все точки. Спрашивай. Саша поднял голову и заглянул ей в глаза. Почему ты не живешь с женой? Спросила и замерла в ожидании ответа. От него зависело слишком много для нее. Потому что у меня нет жены. Он открыто улыбнулся, заметив ее искреннее удивление. Но Таня, понимающе хлопала ресницами, отлично помнила их разговор, где он сообщал ей про свое семейное положение. «Я развелся полгода назад», — пояснил Саша и поднялся на ноги. Тема была для него слишком неприятной, и он не готов был ее обсуждать. «Тогда я не понимаю». «И не надо. Один вопрос, один ответ». «Хорошо», — согласилась Таня, удовлетворенная добытой информацией. Надежда вновь вспыхнула в душе ярким пламенем и согревала изнутри. Раз жены нет, то осталась всего лишь киска, о ней она расспросит как-нибудь потом. «Мир!» — Саша протянул ладонь, и Таня уверенно вложила в нее свою. «Мир!» «Пойдем спать!» «Пойдем!» — согласилась она все еще под впечатлением от новой правды. Саша проводил ее до комнаты и направился к себе. Хотя прекрасно понимал, что уснуть уже не получится.